До сих пор не знаю за что. Наверное, за то, что живой остался. А один из моих взводных обе ноги потерял. И только орден Красной Звезды получил. Ну, вышел я из больницы. Мне тогда отпуск дали и все деньги выплатили. Но мы загуляли, по-настоящему загуляли. Он помолчал, доставая из кармана сигареты. Зная, что полковник не курит, он не стал предлагать их своему собеседнику и, затянувшись, продолжал. В общем, драка была в ресторане. Пьяная драка с какими-то ребятами. Так их тогда называли. Нас двое было, а их пятеро. Ну и я, значит, пьяный был. В конце раскидал я всех пятерых. одного самого настырного к столу его же ножом и приколол. Он снова затянулся. В Ташкенте это было. А парень оказался сыном какой-то местной шишки. Но судья и постарался. Тут еще и Андропов все время говорил о дисциплине. «Мне дали пятнадцать лет» лишением всех наград. «Я слышал, что у тебя были неприятности», — нахмурился Абуладзе. «Но мне говорили, что ты попал под амнистию». «Пять раз попадал», — кивнул Седой. «Пять раз сбежать пытался. Пять раз ловили. И пять раз под амнистию попадал. А в общей сложности отсидел девять лет». И вышел в девяносто втором. Собрал вещи и приехал в Москву, хотел с вами увидеться. Вы помните, что тогда в Москве было? Реформы начались. От Большого театра до Детского мира, по всей улице Горького, по всему центру стояли люди и что-то продавали. Длинная такая очередь была, как в кошмарном сне. Я позвонил в гру и мне сказали, что вы уволились. но тогда я и подумал, что никому не нужен. Мне это очередь быстро мозги вправ. Обратно на работу меня конечно никто бы не взял. 9 лет тюрьмы. а делать я ничего не умел. какой из меня специалист? Я ведь после окончания политехнического сразу в армию пошел. И ни одного дня не работал. Куда мне нужно было идти? Устроился я охранником к одному сопливому мальчишке. Три дня честно проработал. Выбрасывал его мусор, проституток к нему возил. А потом двинул ему между глаз и ушел. Ну, потом меня быстро нашли. Но это уже не интересная история. Я ведь так ничего и не научился делать. Только убивать. А на это ремесло было много заказчиков. Вот я и выполнял их поганые заказы. Так и жил. От гонорара к гонорару. Он докурил сигарету и хотел его по привычке бросить на пол, потом, передумав, Встал и бросил ее в пепельницу, стоявшую на другом столе. Абуладзе ничего не говорил. Он сидел, словно окаменев, не произнеся ни слова. Внизу открылись двери, раздались чьи-то голоса. — Вот, — сказал с неожиданной ненавистью седой, — подкрепление прибыло. — Вот кто теперь у меня в товарищах. Абуладзе повернул голову. По лестнице поднимался Аркадий Александрович со своими людьми. Москва, 17 часов 15 минут. Несмотря на все его усилия, он снова впал в забытье. А когда очнулся, то обнаружил, что они уже стоят. Часы на руке работали, несмотря на все удары и тряски, и он с удивлением обнаружил, что уже шестой час вечера. Сизов лежал на сиденьях. Он уже не стонал, но по-прежнему никак не хотел мириться с судьбой.